Глава пятнадцатая А Дарья домой воротилась, Прибраться, детей накормить, Ай-ай, как изба настудилась, Торопится печь затопить. Англядь, не полена дровишек, Задумалась бедная мать, Покинуть ей жаль ребятишек, Хотелось бы их приласкать, Да времени нету на ласки К соседке свела их вдова И тотчас на том же совраске Поехала в лес, дрова